Глава седьмая. Димка Шон. Ладно, включаемся в работу. Во-первых, нужно разобраться с финансами приюта. То, что мэр так легко открестился от воровства, меня совершенно не устраивало. На кой ляд такой чиновник вообще нужен, если он палец о палец не ударит ради своих людей? Возможно, мне все-таки удастся с него стребовать хоть какую-то копеечку. Только сперва нужно изучить трудовой договор, если таковые в этом мире существуют. Взглянуть, на что же подписалась Эмилия до моего появления. Второе – разобраться с продовольствием, устроить экскурсию по зданию и выяснить, в каких все-таки условиях живут отказники. Изучить документы на детей и сотрудников, составить графики дежурств. И это только планы на самое ближайшее время. Но сейчас нужно сдержать данное обещание и помочь девочкам с уборкой. Хотя бы направить их работу в нужное русло. Девочек, что остались в доме, было восемь, самые младше 9 лет. «Дами, вы пока приготовьте тряпки, ведра и чистящие средства. Переоденьтесь в то, что не жалко, и я определю фронт работ. Встретимся с вами здесь же через час. Договорились?» Мои помощницы тут же удалились выполнять поручения, а я отправилась с экскурсии по приюту. Начать решила с самого верха. Итак, в доме было всего три этажа, а также роскошная мансарда, на которую я забралась по крепкой с виду лестницы. Просторная, сухая, слегка захламленная, конечно, и очень-очень пыльная, но это уже мелче. Огромное в человеческий рост круглое окно с разбитым стеклом притягивало взгляд. Мало того, оно открывалось, а стекло можно и заменить, саму мансарду отмыть, это помещение приспособить подо что угодно. Хоть игровую комнату сделать, хоть читальную. Благодаря окну тут очень светло почти до самого вечера. Третий этаж состоял из шести комнат. Одни поменьше, другие более просторные. Помещения пустые и пыльные. Уборка однозначно требуется. Закончив свою экскурсию по третьему этажу, я спустилась ниже и встретила Диего. У мужчины был в руках под нос с тарелками. Зачем вы несете еду в комнату, если можно спокойно позавтракать в столовой? Это не для меня, Леди Рештар. У нас один мальчик заболел. Оклончиво ответил Диего, отводя взгляд. Я тут же сделала стойку, словно пес, напавший на след. Еще один мальчик? Неужели Димка? Встать он с кровати пока не может, а есть нужно. Видите, мужчина был не в восторге от моего приказа, но стоит отдать должное его выдержке, лишь кивнул и молча продолжил путь широким размашистым шагом. Я двинулась следом и в первое мгновение не поверила своим глазам. От неожиданности схватилась за косяк, чтобы не свалиться прямо на пороге комнаты. На койке лежал мальчик, на теле которого не было ни единого живого места. Спина его представляла ужасное зрелище. Огромные бордовые, а местами и густофиолетовые кровопотеки, множество следов от розок или плетья, в этой области у меня познания не имеется, но спина его была исполосована до мяса. Некоторые рубцы загнаились и опухли. Мальчик смотрел в противоположную от меня сторону, лежал совершенно неподвижно, но был в сознании, судя по тому, как о чем-то тихо на грани шепота разговаривал с Диего. На ватных ногах, подойдя ближе, я увидела, что одна его рука, такая же синюшная, как и остальное тело, свисает с кровати. Мальчик опустил ладонь в коробку, в которой под боком у взрослой кошки ползали совсем еще мелкие котята. Он поглаживал теплую пушистую шерсть а кошка, вылизывая котят время от времени, проводила языком и по детской ладони. У меня почему-то защемило сердце. Нужно было понять, мой ли это мальчик, прямо здесь и сейчас. Не важно, что я тут не одна. «Дима?» Кажется, из-за внезапной осиплости из моего горла вырвался лишь хриплый шепот, но даже он подействовал, как удар током. Мальчик вздрогнул, словно в судороге, и тут же тишину нарушил стон боли, от которого меня саму передернуло. «Господи! Это мой ребенок! Мой!» Не сумев совладать с собой, я упала на колени перед кроватью и разревелась, не в силах сдержать эмоции, что обревали меня с того самого момента, когда моего без пяти минут сына убили прямо у меня на глазах. Я захлебывалась в рыданиях и задыхалась от недостатка воздуха. Подавляемые все это время чувства высвободились из тисков жесткого самоконтроля и обрушились на меня, подобно снежной лавине. К чертям на сковородку Лёшку, который с такой легкостью перечеркнул две жизни. Ведь то было реальное, самое, что ни на есть настоящее. Смерть моего самого любимого и дорогого мальчика. Я до сих пор помню, какой горячей была его кровь на моих ладонях, как угасала в нем жизнь. Мечта была так близко, но по вине непутёвого ангела все пошло прахом. И этот новый мир с варварским, скотским отношением к сиротам в котором Димка лежит, избитый до такой степени, что шевелиться не в силах. Димочка, мальчик мой. Я осторожно, едва касаясь, перебирала его волосы, боясь причинить боль. Да за что ему такая судьба? В одном мире родители отказались и отдали в детский дом, после чего его вовсе убили. Попал в другой мир, и тут он отказник и опять на краю жизни и смерти. Но не заслужила светлая детская душа такого отношения. Что вы за ангелы, в конце концов, если так поступаете с ребенком? Хуже людей ведь. Дима, это я, Лиза. Ты только не пугайся моей внешности. Я тебе совсем скоро все-все расскажу. Обещаю. Лиза. Он пристально разглядывал мое лицо и не находил знакомых черт. Но так не бывает. Ты можешь спросить меня о чем угодно, что известно только нам двоим. И я отвечу, хочешь... Спустя минуту тишины, нарушаемую лишь моими всхлипами, Димка задал вопрос, от которого на душе у меня потеплело. «Как мы хотели назвать кота?» «Бантик», — ответила я, не раздумывая доли секунды, и тут же продолжила. «А собаку хвостиком. Директрису детского дома звали Лидия Николаевна, и в тот день мы собирались праздновать твои успехи по математике. И ты сказал...» «В горле резко запершила» что готов отправиться со мной на край света, помнишь?» Из глаз мальчика вдруг ручьем хлынули слезы. «Еще бы! Столько переживаний для одного ребенка!» И он завыл то ли от боли, то ли от облегчения, что больше не один в этом странном месте, где ему все чуждо и незнакомо. Я переполошилась, не знаю, что сказать. «Лиза, это меня так ангела наказали, да?» «О чем ты говоришь, девочка? Ну, за то, что я напал на Лёшу с ножом, и теперь я такой. Марик сказал, что я скоро умру. И будто подтверждая ужасные слова незнакомого мне пацана, Димка вдруг закашлял, оставляя капли крови на подушке. Сердце в очередной раз совершило кульбит, ухнуло куда-то вниз и разбилось в дребезге. Димка, не говори ерунды. Твой ножик для Алексея, что деревянная зубочистка на один зуб. Так что ты не виноват. Я говорила чистую правду, надеясь, что мальчик это почувствует. Нож у него был, да только не нож, а металлическое недоразумение. Складной, совсем крохотный, рассчитанный на детскую руку. Да еще и с тупым лезвием. Сама же его и затупила, чтобы не поранился ненароком. Он был для детского самолюбия, как атрибут настоящего взрослого пацана. «Как и в том, что происходит сейчас, твоей вины нет. Ты мне веришь?» Мальчик слушал меня с закрытыми глазами, и я очень старалась говорить спокойно, ровно. «Посмотри на меня, Дима». «Веришь?» «Верю». Он все же посмотрел мне в глаза, на его лице читалась уверенность. «Ну, слава богу». «Хорошо. А теперь я прошу тебя потерпеть еще немного. Скоро все это закончится. Я сейчас уйду за помощью, но быстро вернусь, обещаю». Диего стоял у самой двери, подпирая ее всем своим немаленьким весом. Впрочем, выпустили меня без всяких вопросов, и тут же стало ясно, зачем такие меры предосторожности. В коридоре толпились девчонки с тряпками, вениками и ведрами, ожидая моих распоряжений. «Тами, девочки, к сожалению, мне нужно отлучиться, чтобы помочь больному мальчику. Вы, наверное, все уже видели, что с ним...» После синхронного кивка я разозлилась. Они все знали, спокойно завтракали, разбрелись по своим делам и молчали. Впрочем, чего же на детей злиться, если даже мои подчиненные держали язык за зубами? «Ну, погодите, разберусь со здоровьем Димки и до вас доберусь». «Вы все оценили новую уборную, ее красоту и чистоту?» «Отлично. В таком случае вашим заданием будет привести в порядок мужскую. Отмыть все поверхности, включая зеркала, собрать волосы, которые наверняка то и дело забивают сливные отверстия, отдравить унитаз и ванную, вымыть полы, обещая, что такое задание в первый и последний раз». «Все сделаем, леди Риштар. отозвались девочки, удивляя меня покорностью. «Я думала, придется их уговаривать». Вы только шону, помогите. Тами, ты за старшую, спрос тоже будет с тебя договорились? Но ну, все, я убежала. Диего, вы со мной. Впрочем, далеко идти не пришлось. Я пригласила мужчину в свой кабинет и уже за закрытой дверью начала выяснять подробности, что произошло с мальчиком? Кто его так избил, а главное, как лечить. Мужчина отвечал спокойно, без утайки, никак не комментируя разговор, свидетелем которого стал в комнате. Избили деревенские дети за то, что он пришел к ним в школу на занятия. А розгами, как я думала, отхлестал сельчанин, отец одного из дрочунов. Воспитатели ничего не знали о произошедшем. И спохватились только тогда, когда тихий и спокойный ребенок не появился на ужине. Организовали поиски и нашли его привязанным к позорному столбу. Лечили парни как могли. Дедик-то нет, ни на лекарства, ни на врача. А те лупят втридорого, если больной отказник. В общем, свою неприязнь к детям-сиротам в этом мире показывают всеми возможными способами. В этом я уже убедилась. Травяные, заживляющие и придающие сил настой варила Марьяна. Лиена договорилась с местной знахаркой, и та поделилась мазями. Инцидент произошел неделю назад, и все это время за мальчиком ухаживали. Кормили, поили, меняли повязки на руках. Диего помогал справлять нужду в специальный горшок, чтобы не смущать парня женским вниманием. Но прогнозы неутешительные. Как подозревал Диего, у мальчика повреждены внутренние органы, и долго он без хорошей квалифицированной помощи не протянет. Самый действенный способ это нанять мага, но, ну, во-первых, это очень дорого. Даже если бы у нас имели средства. Во-вторых, сам маг в такой глухомань не поедет, а значит, придется мальчика вести в более-менее крупный, близлежащий город. Поездку он точно не выдержит. Магия. Я же магин, так? И моя предшественница была магией, судя по паспорту. А значит, где-то в памяти у меня должны сохраниться хоть какие-то знания в этой области. Вот только в голове было глухо, как в танке. Эти к мальчику и воздействовать на него непонятные силы без каких-либо элементарных знаний – полнейшая глупость. Убью его быстрее, чем разберусь, как вылечить. Так, Лиза, не думай об этом. Все будет хорошо. Ищи другой выход. В деревне есть хоть кто-нибудь, кто может помочь? «Нет». Мужчина развел руками. «Разве что...» «Ну?» Меня очень раздражала медлительность Диего, но я держался, не показывал этого. «Пару лет назад у нас осел столичный маг. Да вот только не практикует, запойный он. Я уж месяца два его трезвым не видел, но говорят, что котелок у него еще варит». «Где он живет?» «Вы что, собрались к нему?» «Не я, а мы. Или думаешь, я это пьяное тело потащу на себя?» «Будешь помогать? Или ты только горшок менять ребенку в состоянии, смотреть, как он умирает, ища своему бездействию оправдания?» Высказалась я очень грубо, сама от себя такого поведения не ожидала. Обычно меня очень тяжело довести до такого состояния, но не в этот раз. За своего ребенка я глотку перегрызу. Мужчина промолчал, хотя я буквально кожей почувствовала, как он ощерился, подобно дикому зверю. Машинально поставила ему плюсик за сдержанность – как когда-то делала на работе, оценивала своих сотрудников, испытывая их различными способами, особенно перед повышением, проверяя, справится ли человек с возросшей нагрузкой ответственности и как он себя поведет, когда предстанет в новом амплуа. Медлить нельзя».